Часть 2. Сыновья Смерть редко приходит в одну семью однажды. Эта напасть любит выкашивать сразу нескольких. Не так давно умер старший сын князя Владимира, Вышеслав Новгородский. Не успели схоронить Рогнеду, умерла Мальфред, и почти сразу князь Изислав Полоцкий. Ярослав даже в Ростов не вернулся, хотя сердце маялось незавершенными делами. Ростов не самое легкое место. Оттуда нельзя надолго уходить. Князь Владимир собрал сыновей. Не было только святополка, сиднем сидевшего в турове. Обиженный на весь свет, он не считал себя Владимировичем, потому и не приехал хоронить братьев и двух мачех. Киевский терем каменный и оттого холодный. Его не прогревает весеннее солнышко, не справляются и множество печей. В летнюю жару под каменными сводами прохладно, но в проморзглые дни поздней осени или ранней весной вода окажется проникать сквозь камень и пробирается за шиворот каждому, кто сидит в нижних ярусах. Теплее и приятнее в верхнем, деревянном, ложницы князя и княгини с княжечами там, а вот гридница и трапезная внизу. Эхо шагов гулко отдаётся под каменными сводами бесчисленными подошвами наполовину стертой ступени. Факелы, вставленные в держатели на стенах, нанесли толстый слой копоти на потолок. Его время от времени оттирают холопы, но копоть все равно копится. Освещать переходы надо круглый год и днем, и ночью, туда почти не попадает свет со двора. Молодые князья и княжичи торопились в трапезную по зову отца, князя Владимира, стараясь не задевать местами мокрые а местами грязные от сажи стены перехода. Князь ждать не любит, тем более, если вдруг позвал сразу всех. Владимир оглядел сыновей, сидевших на большой лавке в ряд. Один краше другого, все сильны и не похожи друг на друга. Старший из присутствующих, Ярослав, себе на уме. Он уже не первый год князь, сумел взять под себя непокорный Ростов. Живет с ростовщанами миром, это дорогого стоит. Разумен и спокоен Святослав Древлянский. Мстислав, напротив, горячий, неуемный, как и его мать Мальфред. Ему бы все воевать, да все самостоятельно. Совсем другие Борис и Глеб. Они тихие и ласковые, воспитаны в христианстве, любят книги и богословские беседы. Остальные трое пока малые, чтобы на таком совете присутствовать. Пусть подрастают, придет и их время. Много сыновей у князя Владимира, но и земля русская велика, на всех хватит. Только бы жили меж собой миром. Князь напомнил о смерти дорогих людей. Царствие им небесное. Сыновья перекрестились, но только губы Бориса и Глеба быстро прочитали молитву. Остальные, если и вторили этим словам, то только мысленно, хотя вряд ли. Мыслю, что должно на дело распределить. В ответ первым беспокойно вскинул глаза Ирослав. Чего он боится? Сидит в Ростове, дальше уже не отправят. Нет, не боится. Чуть усмехнулся, скосив глаза на братьев Бориса и Глеба. Мол, куда этим на дело-то? У Бориса даже есть, он князь Волынский. Да только кто в Волыни его за год видел? Князь все в Киеве сидит, с отцом беседы благоугодные ведет. Разве так княжить надо? Владимир понял мысли старшего сына, но отвечать не стал. Если честно, прав Ярослав. Князь посадил Бориса на волыни вместо погибшего Всеволода, когда сам Борис был совсем мал. В противовес святополку, чтобы тот волынян под себя не взял. Приехал девятилетний князь во Владимир Волынский, показался волынянам, чтоб не забывали, что под Киевом ходят, и отбыл к отцу под крылышко. Так и жил, изредка в своем городе появляясь. Волыняне не против, они хорошо понимали, что если возмутятся, то получат в князья святополка, от которого воли вольной не будет. Тут в душе у Владимира заграла ретивая. Захотелось всем доказать, что Борис не только любимый сын, но и самый способный. Да и Глебушка тоже. Неужто они глупее Ярослава? Если Рогнедич смог миром решить все с ростовчанами, то неужто Борис и Глеб не могут разумными речами привести вольные Ростов и Муром в христианскую веру? И князь вдруг объявил не совсем то, о чем думал еще несколько часов назад. Мыслю князем новгородским станет... Братья заметно напряглись. Новгород не самый спокойный город. Там сейчас тяжело, всегда было тяжело. Кого сошлют? Ярослав. Князь Ярослав усмехнулся уже открыто, точно говоря, а кого же еще? Ты старший, тебе Новгород под себя брать. Чуть повысил голос Владимир и, не давая возразить, продолжил. Вместо Ярослава в Ростов поедет Борис. И снова вскинул свои темные глаза на отца Ярослав. Что князь говорит? Борисов, Ростов? Да Ростовчане его и ворота городские не впустят. Все, чего с таким трудом добились с блудом, будет утеряно в одночасье. Но это был не последний для него удар. Муромским князем станет Глеб. Владимир уже не заботился о том, как посмотрит на него старший сын. Святослав останется в Древлянской земле святополк в турове амстислав княжеч напрягся внимая отцу ты отправишься в тьму таракань возьмешь под себя сам керц за тобой печенеги я помогу растерянный борис и глеб рад мстислав его огромные черные глаза задорно блестели уж очень княжечу хотелось самому все самому он больше других походил на воинственного деда князя святослава «Ярослав хмурился. Новгород давно выступает против Киева. Всегда был против. «Вышеслав сидел там тихо, как сам Ярослав сидеть не станет. Значит, либо война с городом, либо с...» «Думать о втором не хотелось. Конечно, у него есть хитрый блуд, который смог даже ростовчан убедить жить с князем миром. Безразличен только Святослав. Пожалуй, ему одному все равно». Оставался на месте в древлянской земле, где давно живут спокойно. Не очень богато, но зато без ежегодной рати, как у полян и северян, дряговичей и волынян, даже как вон у новгородцев. Может, так и лучше. Подумав об этом, Ярослав вдруг понял, что нет, не для него. Ему лучше беспокойный Новгород, обиженный Владимиром и сам уже готовый обидеть кого угодно. Заметив раздумье Ярослава, князь Владимир вдруг велел ему «Останься! Говорить еще надо!». Ярослав остался. Смотрел на отца спокойно. Для себя он уже решил, что сможет стать новгородским князем. Справится с городом, как справился при помощи блуда с Ростовом. А братья Борис и Глеб, пусть как хотят, помогать не станет. Владимир встал, прошелся по трапезной, в которой говорил с сыновьями, Остановился возле окна, долго смотрел на облака, медленно плывущие в небе. Ярослав молча ждал, понимая, что разговор с отцом будет нелегким. — Ты старший. Я знаю, тебя не очень манит Новгород. Князь обернулся к сыну. — Но кого я отправлю туда? Святополк не уйдет из своей вотчины, Святослав тоже. Мстислава к новгородцам нельзя, он слишком неосмотрителен. «Борис Глеб молоды. Твой Новгород». Ярослав, с каким-то ледяным спокойствием, наблюдавший за отцом, не произнес ни звука. Владимир даже разозлился. Снова вскочил, нервно пройдясь по хоромине. Сын тоже встал. Негоже сидеть, когда князь-отец стоит. Ярослав хром. На улице непогода. того и ноет нога с самого утра. Но вида не подал. Князь не должен никому показывать свою боль. Владимир все равно заметил, как чуть переступил сын, стараясь облегчить больную ногу, почему-то стало досадно. «Не молчи! Вижу же, что ты против! Не хочешь в Новгород?» Ярослав устало усмехнулся. «Не в том забота, князь! Не во мне дело!» «А в чем?» – удивился Владимир. «Что за человек? Никогда не скажет отец, все князь да князь, не простил ссылки матери!» Так ведь не его же сослали. Делает все так, что никогда не знаешь, что он себе думает. Советчик у Ярослава хороший, блуд, хитер, смышлен, может, от того сын такой молчун. Но молчун только при отце, с матерью вон как говорлив. Был говорлив. Для князя Владимира постоянное напоминание о Рогнеде – недалекий Изислав, а вот этот сын. Если честно, то он более других достоин взять под себя Русь после отца. Он умнее, сильнее и крепче остальных. Но он не старший. Хотя даже не это остановило бы князя Владимира, а именно то, что Ярослав себе на уме, всегда себе на уме, лучше промолчит, чем выскажет, что подумал. В глубине души князь Владимир всегда ревновал сына к матери, а саму Рогнеду, к Ярославу. Мысли князя ушли в сторону от беседы, но сын вернул их на место. «Нельзя Бориса в Ростов, а Глеба в Муром». Ярослав сказал то, что понимал и сам князь, да только не желал признавать. Оттого слова сына показались особо обидными. Вспылил. «Думаешь, ты один с Ростовом мог справиться? Борис тоже разумен, хотя и молод». Ярославу очень хотелось возразить, что одной разумности мало – Надо еще и княжить, причем хитро княжить. Но сказал чуть другое. И в Муром нельзя идти с кипископом. Почему? Изумился снова начавший мерить с шагами князь. Не пустят, пожал плечами Ярослав. Пустят! Рука Владимира сжалась в кулак, ясно показывая, что будет с Муромой, если ослушаются. А Ярослав вдруг почувствовал усталость, сильную усталость. Отец отправил его с глаз долой в Ростов. Теперь, когда они с Блудом справились, туда пойдет Борис со священниками. Испортят все, чего достигли, а им надо начинать заново. И вдруг молодой князь чуть испугался. А ну, как Блуд решит остаться с Борисом? Воевода уже стар, вдруг захочет покоя. Самому новгородцам исправиться будет сложно. Занятый этой мыслью, он не стал далее пререкаться с отцом. Соглашаясь, кивнул и попросил удалиться. Владимир смотрел ему вслед раздраженно. Он так и не понял ни озабоченности сына, ни его настроя. Что Ярослав о себе думает? Ишь ты, сильный князь, справился с маленьким Ростовом, пусть попробует одолеть непокорный Новгород. А Ростов и Муром, куда они денутся? Будут исправно платить, как платили, и постепенно креститься... Разумные речи младших сыновей сделают свое дело не хуже твердые руки Ярослава и хитрости Блуда. Знать бы Владимиру, как он ошибался. Ни Ростов, ни Муром не смирятся, и епископов не примут. Там, где Блуд замерил людей хитростью, ни Борису, ни Глебу ничего не удастся проповедями. Но это будет позже. А тогда в Новгород уезжал новый князь. Ярослав Владимирович из рода Рюриковичей, слишком похожий на своего деда Рогволода, чтобы быть любимым сыном князя Владимира. Конечно, ни Борису, ни Глебу не хотелось уезжать от отца так далеко и в такие беспокойные места. Потому князь, во-первых, не торопил их с отъездом, во-вторых, собирал сыновьями многочисленное христово воинство. С каждым, по епископу, множество преданных священников и просто дружинников и холопов. А пока в Ростове сидел воевода Блуд, правил за князя и ждал приезда другого. Все налажено, можно не торопиться. Ярослав в Новгород уезжал один. Утром конь уносил Ярослава в далекий Новгород, где он станет настоящим князем. Откуда начнется его путь в Киев, на великокняжеский престол? Предслава смотрела вслед удаляющимся всадникам, молча утирая слезы. Брат никогда не оглядывался. Вот и теперь даже головы не повернул в сторону киевских стен. Все верно. Зачем? Они попрощались еще вчера, а сегодня у Ярослава началась уже новая жизнь. И есть ли в ней место сестре – непонятно. Когда он несколько лет назад уезжал в Ростов, сердце Предславы так не щемило. Может, потому, что была еще слишком мала и не понимала. А может, чувствовала, что это не навсегда. Теперь точно знала. Навсегда. Даже вернувшись, Ярослав будет уже совсем другой. Предслава права. Любящее сердце не обмануло княжну. Кони быстро несли всадников по замерзшему Днепру. Главное, не попасть в полынью. Остальное несложно. Надо торопиться, пока река подо льдом, и нет ни оттепели, ни сильных морозов. Но ледяная дорога наезжена, хорошо видны следы совсем недавно промчавшихся саней, да и сами сани тоже недалече, слышен звон бубенцов, подвешенных на шею коренной. Это новшество пока редко для Руси, но встречается все чаще. Обоз из трех саней и двух верховых догнали быстро, но пришлось поплестись за ними. В этом месте Днепр делал поворот, и по сторонам снежное покрывало взрыхлено ни одним следом. Сначала Ярослав хотел свернуть и объехать прямо по нетронутому снегу, но послушал гридя показавшего. «Смотри, князь, там полыни должно быть». И впрямь снежная шапка, слишком неровная, местами вдруг уходила вниз, точно проваливалась. Это вполне могли быть полыни, не замерзающие даже в сильные морозы. А морозов как раз и не было. Вздохнув Ярослав придержал коня. Потом он размышлял, судьба ли это? Потому как из-за поворота реки из прибрежных кустов на них вдруг вылетела целая шайка с рогатинами и топорами наперевес, вернее не на них, а на ехавших первыми сани. Те двигались не потому возница успела остановиться, Встали и двое следующих замерли сзади верховые. Это длилось, казалось, целую вечность. Мужики с рогатинами стояли, уставившись на людей в санях, а те, в свою очередь, глазели на напавших, и никто не знал, что теперь делать. Первым опомнился Ярослав. Он заорал во все горло. «Я князь Ярослав! Кто путь перекрыл князю?» Сначала нападавшие, видно, струхнули, все же не ожидали, что князь едет. Но, видно, быстро решили, что терять нечего и бросились на первые сани. Дико закричал порубленный возница, заверещали две женщины, которых нападавшие принялись вытаскивать из саней. Возницы двух других саней пытались развернуть свои, дергая лошадей, но не тут-то было. Нападавшие умело выбрали место встречи. Не развернуться на узком стержне, ни даже просто перестроиться, не заехав на опасную полосу слева и справа, было нельзя. Всадники заметались сзади, не зная, что делать. Князь натянул выхваченный за спины лук. Первая стрела легла точно, свалился один из статей. За ним второй, это уже постарался охранявший сани всадник. Но нападавшие тоже ответили стрелами. Их положение было выгодным. В прибрежных кустах, видно, спряталась пара человек с хорошими луками. В голове Ярослава мелькнула мысль, что глупее не придумать вот так погибать среди леса. И он рванул своего коня по снежной равнине. В конце концов, быть пробитым у стрелой ничуть не лучше, чем угодить в полынью. За князем метнулись его гриди. Теперь на нападавших неслись уже четверо хорошо вооруженных всадников. Не всех татей удалось порубить и даже просто догнать. Поняв, что пощады не будет, они со всех ног кинулись в рассыпную. К счастью, ни один из гриди не попал в промоину, а к князю с его людьми присоединились охранники обоза. Ярослав бросился на одного из самых рослых мужиков, видно, заводилу, судя по тому, как на тате оглядывались остальные, ожидая распоряжения уходить или биться насмерть. Князь сразу понял, что, одолев этого, заставит остальных отступить. Мужик поднял рогатину, наставив прямо в грудь коню Ярослава. — Хишь ты, как на медведя! — Врешь, меня так не возьмешь! Князь с конем хорошо понимали друг дружку. Конь остановился в полушаге от рогатины. Державший ее человек не ожидал такого и невольно потянулся вперед, чтобы достать грудь лошади. Его потери равновесия Ярославу вполне хватило, чтобы сбить нападавшего с ног. Князь подал коня чуть влево. Тот послушно вмиг обогнул нападавшего. Отвел ушедшую вперед, а потому нетвердо державшуюся в руках Татя рогатину, и полоснул мечом сверху, правда, едва достал. Копьем бы, да не в бою, копья с собой нет. Но и меча хватило. Тать закричал, перекатился, оставляя на снегу кровавый след, пытался подняться, но снова попал под меч князя. Остальные, как ожидал Ярослав, бросились подальше от конских копыт и обнаженных клинков. Казалось, бой был выигран. И тут в воздухе снова просвистела стрела. Только многодневная выучка спасла Ярославу жизнь. Тренированное ухо вовремя услышало тень конья лука, а тренированное тело само бросилось в сторону, едва не свалив с собой коня. В следующий миг, в сторону кустов, откуда прилетела стрела, все же оцарапавшая князю плечо, уже неслись несколько других, выпущенных в ответ гридями, а за ними и сами войны. Нападавших, хотя и не всех, довольно быстро выловили и порубили. Это оказались просто разбойники, решившие поживиться добром обозников, до да налетевших на такую защиту. Ярослав вспоминал рассказы о множившихся на дорогах и в лесах татях, которых князю Владимиру предлагали предавать казни за их злодеяния. Сейчас Ярослав понимал, что в этом есть резон. Ладно бы просто грабили, а то ведь жизни лишают ни в чем не повинных людей. Когда все закончилось, князь подъехал к саням, уже выбравшимся на ровное, просторное место. Из вороха мехов на него глянула почти детская личика с ясными синими глазами, из-под плата выбились ярко-рыжие кудри. Такое сочетание почему-то развеселило Ярослава. Девушка наконец-то справилась с рухлядью и с любопытством, немало не смущаясь, разглядывала неожиданно возникшего на пути князя. Испугалась. Зачем-то поинтересовался тот. «Не-а», — беспечно отмахнулась девчонка. «А если бы убили? Или, хуже того, в полон забрали?» Ярослав веселился уже откровенно. Похоже, что девчонка и впрямь не испугливых. «Не-а», снова отрицательно помотала та головой. «А если я в полон заберу?» Князь чуть наклонился к ясноглазому личику. Девчонка сделала страшные глаза, в глубине зрачков искрились смешинки. «На что я тебе?» Тут князя окликнули, он обернулся, увидел, что зовут по делу, махнул рукой, мол, сейчас буду, и пообещал синим глазам. «Еще свидимся!» Ответить девчонка не успела, конь уже уносил князя вперед. Некогда ему с каждой встречной разговаривать, надо торопиться, ждут дела в Новгороде. Перед волоками им пришлось немного задержаться, поджидая санный поезд, что следом вез княжий скарб. В санях книги, которыми Ярослав очень дорожил, поэтому решил подождать от греха подальше и сопровождать дорогую кладь самому. Татем, что поджидают путников, книги ни к чему, но разорят и погибнет великая ценность. Ильмень проехали поздно вечером, совсем не хотелось ночевать в снегу почти рядом с городскими стенами. Потому подогнали уставших лошадей и разбудили стражу. Лошади, не хуже людей, стремившиеся под крышу в тепло и корму, торопились как могли. А вот стража долго не могла поверить, что среди ночи прибыл из Киева князь. Ехавший первым дружинник Евсей подскочил к воротам городища, Забарабанил в них изо всех сил. Со всех сторон залаяли собаки, постепенно послышались и людские голоса. Княжий терем на высоком крутом берегу стоял темный, ни в одном оконце не видно света. Ярослав вздохнул, не ждали князя. Темная махина терема почему-то сразу не легла ему к душе. Первой мыслью было «Поставлю себе другой, и на другом берегу». Утром он увидел, что и терем не так велик, и другой берег не так хорош, но передумывать почему-то не стал. Его двор действительно вырос на торговой стороне. Из-за ворот, наконец, послышался сонный голос. «Кто такие?» «Князь Ярослав Владимирович приехал. Открывай!» Несколько мгновений и за воротами было тихо, Потом заскрипели засовы, и в открывшееся маленькое окошко сунулась чья-то всклоченная голова. «Чего?» Евсей заорал. «Чего пялишься? Открывай! Князь на морозе ждет!» Стражник позвал кого-то в помощь, и они принялись возиться за совами, выбивая клинья, которые не позволяли воротам распахнуться. «Да чего вы там?» – все сердился дружинник. «Возитесь, точно старый дед возле своей бабки!» «Сейчас, сейчас!» Дозорные, видно, испугались гнева прибывших, а от спешки получалось только медленнее. Наконец, половина ворот приоткрылась, в нее просунулось лицо стражника. Правильно делал новгородец, что стерегся. Евсея схватила его за нечесанные космы и живо вытащил наружу. Заорав благим матом, стражник пытался вырваться из огромных лап дружинника. «Князю надоела эта возня», — он окликнул Евсея. «Пусти! Пусть вторую половину открывает, не то будем до утра тут стоять!» Новгородец уже увидел большой санный поезд, сопровождавший князя, понял, что это не просто купец, и заюлил. «Проходите, гости, дорогие!» «Гости!» — фыркнул Ярослав. «Сначала полночи в собственный терем не пускают, а потом гостями зовут!» Стража, наконец, пустила князя с сопровождающими в городище, Засуетились разбуженные холопы, понабежали бояре. Все завертелось вокруг Ярослава, мешая толком понять, рад он приезду или нет. Поднятый из среди ночи быстро пришел Костянин, сын Добрыни. Стал распоряжаться так, словно князь приехал к нему в гости, а не править. Ярослава покоробила хозяйское обращение родственника. Привык уже в Ростове чувствовать себя главным. Здесь же по всему видно, что старший брат Вышислав сидел за Добрыней, а потом Костянином тихо-тихо, как сам Ярослав сидеть не собирался. Но у него хватило ума сразу не показывать своей воли, Смолчал, только кивал в ответ на распоряжение и рассказы сына Добрыни. Надо приглядеться к боярам, к епископу, к самой жизни вольного города. Хотя какой он вольный, если делает все, что из Киева не прикажут. Позже, лежа без сна, закинутыми за голову руками и прислушиваясь к потрескивающим в печи поленьям, Ярослав раздумывал, как вести себя утром, как сделать так, чтобы не только Костянин, но и все остальные поняли, что в Новгород прибыл хозяин, что воли, которую знали при вышеславе, не будет. Он князь и должен здесь править, а не следить за отправкой Дани в Киев. Новгород силен, он вполне мог бы обойтись себе без Киева, если бы нашел другие торговые пути, не по Днепру. Сейчас Ярослав понимал, зачем Добрыня поддерживал князя Владимира в его походе на Волжскую Булгарию и радовался своему решению поставить на Волге Ярославль. Этот город хорошо поможет тем же новгородским купцам в их путях к Хвалисскому морю. Вспомнился Ярославль, Волжский берег в закатном солнце тихий плеск воды, а еще огромные рыбины, которых вылавливали миряне. И впрямь мало где такие водятся, говорят, вот еще в Суржском море. Но Сурж далеко, а Ярославль рядом. Мысли невольно перекинулись на Сурж. Туда уехал брат Мстислав. Не самое простое княжение, печенеги всегда рядом и всегда готовы напасть. Горячий и беспокойный сын Мальфрид будет там на месте. Ему бы все, как деду Святославу, на коне и в походе. Нет, Ярослав другой. Его дело править, а не воевать. Хотя, если придется, то и за меч возьмется. А вот умиротворять, как отец, Ярослав не сможет. Не лежит душа. Должны же люди сами видеть, если он поступает правильно. Молодой князь, сам того не сознавая, оценил управление своего отца. Он почти сознательно отбрасывал в сторону убийства дяди Ярополка, понимая, что по-другому князь просто не мог. Не потому, что должен был мстить, а потому, что иначе не стал бы великим князем. Остался сидеть в Новгороде под рукой старшего брата. Где-то в глубине души шевельнулась мысль, что Новгород поставляет великих князей Руси. Значит, придет и его черед. Но Ярослав не первый, даже если не брать в расчет Изислава, то Святополк имеет больше прав на Киев. Всем ведомо, что он Ярополчич. Что же тогда? Делить Русь с братом или идти на него войной? Князь постарался отбросить такую мысль, но она упорно возвращалась. Только к утру Ярослав решил, что думать о Киеве пока рано. Надо взять в руки Новгород, а это будет не очень легко. Тем более рядом нет опытного блуда. Для себя он понял, что если справиться с непокорным вольным Новгородом, то сможет стать и великим князем Руси. А для этого именно сейчас надо выкинуть все мысли о Киеве и думать только о Новгороде. И с Костянином ссориться никак нельзя. Утром, увидев сына Добрыни, Ярослав невольно поморщился. У отца в Новгороде будут десятки глаз и ушей. Это не Ростов. «Князь Владимир всегда будет знать, что и как делает сын». Заметив это недовольство, Костянин нахмурился. "И ты какой! Здесь сын не хозяин, каким был при жизни его отец, и немолодому князю поперек опытного боярина вставать. Это не укрылось от Ярослава. Сработала привычка, воспитанная блудом, поспешил исправить оплошность, поморщился снова и объяснил боярину». В дороге пришлось с татями столкнуться. Немного ногу поранил. Как наступлю, так точно по горячим углям. Костянин снисходительно усмехнулся. Всем известно, что Ярослав хром с рождения. Чего уж тут на татей сваливать. Но и тут молодой князь его перехитрил. Взялся за левую ногу, мол, это побаливает. И с удовольствием заметил, как призадумался боярин, вспоминая, на какую же ногу хром князь. Ярослав, не теряя времени даром, велел созвать бояр и старших людей Новгорода, чтобы познакомиться сразу со всеми, но для начала отправился к епископу. Иаким Корсунянин возглавлял Новгородскую церковь бессменно со своего появления в Новгороде вместе с Добрыней и крещения города. Он не стал селиться в городище, где хорошо укрепленный двор, перебрался на другую сторону и там поставил свои палаты. Ярослав, мальчиком, уже бывавший в Новгороде вместе с отцом при жизни старшего брата Вышеслава, помнил деревянную Софию, но не помнил епископских палат. Наверное, его туда не приглашали. Теперь, оглядывая выросший вокруг двора епископа Иоакима крепкий детинец, князь мысленно восхитился. Хорошо сидит епископ. Но свой двор все же решил ставить не там, а на другой стороне, блисторга. Князь должен жить рядом с центром города, а у Новгорода это торг, ни к чему сидеть далеко. Епископ внимательно смотрел на молодого князя. Он уже знал, что сын Владимира отличается умом, даже хитростью, что грамотен, что боголюбив. Встретившись с проницательными глазами епископа, Ярослав не отвел своих темных внимательных глаз. Это понравилось Иоакиму, Он подумал, что, став для князя духовным наставником, сможет влиять на его правление. Только действовать надо осторожно. Заметно, что не слишком доверчив молодой князь. Целуя длинную жилистую руку епископа, Ярослав отметил для себя, что рука теплая, а пальцы слегка сжали его руку. «Легка ли была дорога, сын мой?» Осилил с божьей помощью владыка. Ярослав не стал рассказывать о нападении. Ни к чему епископу это знать. Но Иаким сразу показал, что хорошо осведомлен обо всем, что происходит в его землях. «А про Татей, какие чуть не погубили, забыл?» Ярослав чуть поморщился. «Недостойно князя о таком вспоминать?» «Слишком много их развелось на Руси. О том помнить надо. У князя с дружиной есть чем защититься, а купцов и других людей немало обижают». У епископа был свой резон поговорить об этом с Ярославом. «Да ладно, после о том побеседуем. Добро пожаловать, князь, в Новгород. Рад такому решению, князя Владимира. Хорошего князя дал городу». «Благодарствую на добром слове, владыка». Чуть склонил голову Ярослав. Ему было приятно слышать такое в самом начале своего княжения. Иоаким в ответ улыбнулся. Наслышан, князь о твоем правлении в Ростове». «Разумно правил, да только мало епископу Феодору. Мало помогал». Ярославу очень хотелось ответить, что тому и помогать не в чем. Сидел в Суздале тихо, никому не мешая. Но правильно, что сидел. Ростов не та земля, какую можно крестить с налета. Там на многие годы все затянется. Хотел ответить, да промолчал. И это не ко времени». Он в Новгород надолго, потому еще успеет объяснить все епископу. И Аким все понял по-своему. Решил, что епископ Феодор просто был слаб, чтобы верно наставлять молодого князя. Оттого правил Ярослав хорошо, а вот крестить Мерю не смог. Надо сразу взять князя под свою опеку, стать духовным наставником. Все киевские князья выходили из Новгорода. О том Корсунянин ни на миг не забывал только всегда жалел об излишней мягкости вышеслава. Этот, похоже, не такой, этот сможет стать великим князем, вон как глянул, а вместе с ним в Киев переберется и Иоаким. Так началось новгородское правление князя Ярослава Владимировича. Когда сестры Алена и Лада вернулись домой в Новгород, бояриня Павета поразилась перемене в младшей, и газа Ладушка вдруг стала задумчива и временами грустна. Нет, она старалась, чтобы грусть не бросалась в глаза, делала все, что велели, даже улыбалась и пыталась смеяться, но все не в попад. Хитрая мать не стала расспрашивать саму Ладу, приступом взяла старшую, Алену. Сестрица со смехом поведала, как на них напали и как выручил новый новгородский князь. Повета ахнула, хлопнув себя по крутым бокам. «Да чего ж мы молчали-то? А о чем говорить? Мы же рассказывали про тех татей сразу по приезде». «Да не о татях, а о князе, чтоб вам!» Слады разговаривал. «О чем?» «Просто спросил, не страшно ли ей», – пожала плечами дочь. «И все?» Так чего же она из дум того князя выкинуть не может? Это уж ее спросить надобно. Повета еще и еще раз требовала до мелочей пересказать каждое слово Ярослава, повторить то, как подъехал, как уехал, что обещал. Да ничего не обещал, даже разозлилась Алена. Мать, наконец, сообразила поинтересоваться. А князь-то не женат? Один ехал или с семьей? Молод, или нет? Дочь усмехнулась. Ехал один, а имеет ли семью, откуда мне знать? Молод, моложе, слава. Повета для себя решила, что подойдет, а про семью нужно спешно узнать у мужа. Боярин Илья подивился расспросом жены. «К чему тебе князь-то? Если и жены не имеет, так ему Костянин быстро невест, ни нашего богатства и знатности дойдет». Муж был прав. Они не самые знатные в Новгороде, но в голове у поветы уже крутилась сладкая мысль, что Ярослав совсем не зря спасал ее дочерей. Поразмыслив, она поутру пристала к Илье. Сходи да сходи, поблагодари и князя за то, что дочерей выручил из беды. Тот сначала отмахивался, потом решил, что и впрямь нужно. Мать строила планы насчет молодого князя и своей дочери, а сама дочь все больше и больше тосковала по темным глазам, которые так смотрели прямо в душу на заснеженном Днепре. Девушка влюбилась. Сердце сладко ныло от одного воспоминания о всаднике на гнедой лошади, едва махнувшим рукой на прощание. Свидится ли когда? Он князь, а она, хотя и боярская дочка, да только боярин не особо знатный. Что увидит своего любого знала? Все же тот станет ездить по Новгороду, даже ходить по торгу. Так все князья делали но хотелось то другого от чего хотелось лада не признавалась даже сама себе уж больно высоко залетали ее мечты блуд получив от князя ярослава письмо с приглашением отправиться за ним в новгород обрадовался несказанно его как подменили ходил гоголем на всех покрикивал точно не ярослав а он сам будет править большим северным городом Но скоро отправиться вслед за князем не удалось. Пришлось долго ждать приезда его младшего брата Бориса. Ярослав в письме очень просил подождать нового князя, но совсем не просил помогать тому освоиться. Напротив, писал, что после торопился в Новгород. Помог ему самому. Блуд был всей душой, но Борис все не ехал. Когда они с Ярославом появились в Ростове, нелегкое, ох, нелегкое было время.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 Сказано сидеть в Суздале тихо, сидел. Каким будет новый епископ? Сможет ли князь Борис и те, кто приедет с ним, так же кропотливо, но настойчиво перетягивать на свою сторону ростовчан и окружающих людей? Или нажмут с налета, и все достигнутое пойдет прахом? Блуд чувствовал, что больше всего будет жалеть, если новый князь не сможет продолжить начатое им с Ярославом. А еще Ярослав заложил новый город на месте впадения речки Котросли в Волгу и назвал его своим именем. Князю очень понравились эти места, несмотря на то, что едва не погиб из-за встречи с медведем. Оттого и пролив назвали медведицей. Да и вся округа недаром называлась медвежьим углом. Много этих сильных зверей в здешних лесах. По велению Ярослава построили церковь по имени святых апостолов Петра и Павла, первую в городе. И вот это все предстояло теперь отдать князю Борису и тем, кто с ним приедет. Но, болея душой, и Блуд хорошо понимал, что Новгород для Ярослава гораздо важнее. В Новгороде будет не легче, чем в Ярославле, но совсем по-другому. Наставник размышлял уже не о том, что жалко оставлять в прирученном Ростове, а о том, чтобы Ярослав не успел наделать чего-нибудь ненужного в Новгороде. И сам себя останавливал. Да ведь князю лет немало, пора и самому править без советчиков. Оказалось, что вот это больнее всего, что князю он вдруг станет ненужен. Потому и радовался письму от своего воспитанника. Бояриня перебираться в Новгород не очень хотела. Говаривала, что там холодно да мокро, много хуже, чем в Ростове. Блуд напоминал ей, что и в Ростов из Киева не хотела, тоже говорила про зимние холода. Но ведь привыкла. Арина вздыхала, мол, что же, всю жизнь так и привыкать? Муж вел разговоры о Новгороде как-то не слишком уверенно. То ли и сам не знал, поедет ли, то ли не был уверен, что ему нужна боярня. Второе, нравилось Арине, честно говоря, больше. Она осторожно, исподвель принялась внушать мужу мысль о том, что может остаться в Ростове у сына с невеской. Блуд хорошо понимал эти разговоры и мысленно посмеивался. Он не против уехать без бояраня, ставшей даже обузой. Так и случилось. Новгород другой, совсем другой. И дело не в лесах по пояс, не в болотах вокруг, так что не ступнешь лишний раз. Не в невозможности нос сунуть в лес без того, чтобы не заели комары. Не в постройках, не в мощенных улицах. Нет, дело в людях. Новгородцы другие. Ярослав дивился. Здесь вольность точно в воздухе разлита. Киев-то смирный. Неудивительно, что его кто только не брал. Те же новгородцы, начиная с князя Олега Вещего, Приходили, брали под себя. Киев они смирно соглашались. Эти совсем другое дело. Этих силой и то не очень одолеешь. Новгород волен и хочет еще большей воли для себя. Ярослав ходил, смотрел, дивился но пока ничего никому не говорил. Хотел написать предславие, да не рискнул. Рано пока. А грамоту, может, кто прочесть нечаянно. Рано выдавать свои думы. Постепенно стала отчетливой мысль, пугавшая даже его самого. Новгород может обойтись и без Киева. А еще без князя. Город, если и зовет к себе княжить, то так, словно хозяин работника выбирает – присматривается, пробует, мускулистые ли руки, хорошо ли держит ноги, не глупли, чтобы чтоб не испортил дело, а если не подходит, так и вон его. Вышеслав сидел тихо, новгородцам не мешал, но и не защищал толком. А как брату это делать, если отец из года в год самых сильных и опытных себе в дружину забирал? Дань от того не менялась, как платили по две тысячи гривен Киеву, так и продолжали платить, потому набег Эйрика на Ладогу не отбили, некому отбивать оказалось. Варягам платить надо. А чем? А город богат, купцами богат, торгом. Отсюда пути идут и по Днепру через Киев на греков, и на Итиль, что потом в хвалисское море к арабам. Потому и купцы на торгу со всего света, и товары тоже. Зачем арабам до да грекам идти дальше до самого Варяжского моря, Если их в Новгороде встретят свейские купцы, а городу от торга прибыль будет. И новгородские купцы тоже далече ходят, много привозят, много своего нужного в разные страны увозят. Но не все в городе торгом живут. Что у арабов мечи покупать, если свои ковали уже умеют булат лить, который гнется не хуже дамасского, а Мороза не боится? Много научились делать новгородцы. И им есть чем заморских гостей на торге подивить. А свои и без торга знают. Славу местных мастеров. Со вчерашнего вечера у блуда довольно блестят глаза. Боярин ходит чуть не в припрыжку. Наконец приехал князь Борис. Скоро можно и самому уезжать. Душа давно просится к своему любимцу в Новгород. Скучно в Ростове. Тошно. С Борисом явилось большое количество всякого народа, все больше священники. Блуд усмехнулся. Решили и Ростов крестить? Ну, пусть попробуют. Он не горел желанием помогать молодому князю и его людям. Принял их хорошо, все же радовался скорому избавлению от нежеланной власти. Угостил как только мог. Но это было вчера. А сегодня с утра, стоило гостям начать разговоры о вере с горожанами, Как появилось недовольство, того и гляди, вон попросят. Блуд поспешил к молодому князю сказать, чтоб урезонил своих людей. В Ростове нельзя торопиться. Это не Киев и даже не Новгород. Здесь чужих мало, потому за прежнюю веру держится крепко, сразу не переломить. А начнут наскоком или силой, так как бы самим не пришлось удирать. Священник, что прибыл с Борисом, смотрел на воеводу насмешливо, потом не сдержался: "Э, Киевы тут все пугливые. Мы же не с оружием пришли, а с верой." Блуд сокрушенно помотал головой. Да в том-то и дело, что тут своя вера, вернее та, которая была у дедов и прадедов, и менять ее на рамейскую миряне не собираются. Нельзя их торопить, хуже будет. Разговор получился неприятный. Блуду сказано, что он и сам в Ростове о Христе забыл. Он стал точно поганый. Воевода обиделся и решил больше не помогать совсем. Значит, надо спешно уезжать. Князь Борис не задерживал. Блуд покидал город с облегчением и обидой одновременно, хорошо понимая, что все, чего они добились с Ярославом, пойдет прахом. Эх, только бы Ярославль не порушили в запале. Град хороший вышел. И Ростов Блуду тоже было жаль, и в него вложено много сил, но поделать ничего не мог. Бояриня осталась в Ростове, как и говорила, ей совсем не хотелось в холодный северный Новгород. Никакие слова, что это не так далеко, как кажется, не помогали, да Блуд особо и не старался. На следующий день воевода уже ехал в далекий Новгород к его любимому сыну Рогнеды, князю Ярославу. Блуд чувствовал, что еще долго будет нужен своему подопечному, а самого князя ждет большое будущее. И был прав. А князь Ярослав вдруг собрался жениться. На той девчонке, которую спас по дороге в Новгород. Она оказалась боярской дочерью, хотя и не самых видных бояр, но вполне родовитых. Крестили ее Анной, а домашние по-прежнему звали Ладиславой, Ладушкой. Были у Лады синие лукавые глаза, веселый нрав и звонкий заливистый смех. Сердце князя оказалось сражено, да и жениться самое время. Но Ярослав ждал приезда блуда Само по себе это было вызовом князю Владимиру, жениться не посоветовавшись и даже не предупредив. Коснитин, заметивший внимание, какое оказывает Ладиславе городский князь, спешно сообщила о том в Киев. О том, кто такая Анна Ярослав узнал довольно скоро. Ее отец, боярин Илья, явился к молодому князю с благодарностью за спасение двух дочерей, ездивших к тетке в Вышгород и на обратном пути попавших в засаду разбойников. Только глянув на рыжие кудри и синие глаза Ильи, Ярослав понял, чью дочь спас. Ночью ему снились веселые очи и румяные щеки боярышни. Осторожно поинтересовался, кто таков этот боярин, чем занимается. Оказалось, вполне подходящий, возил для дружины и ополчения хороших коней от самой Хвалисы. Это дало повод Ярославу еще раз повидаться с Ильей, и не просто повидаться, а явиться к боярину на двор, вроде подбирать лошадей. Князь и сам себе не сознавался, что ему очень хочется еще раз увидеть лукавые синие глаза и рыжеватый завиток у нежного ушка. Не получилось. Негоже боярышне выходить к гостям, даже если это князь. Отцу бы сообразить, ради кого на дворе такой гость, но не сразу понял, вернее, поверил не сразу. Прошла неделя, пока Ярослав случайно не столкнулся с семьей Ильи на торге. Рядом с боярином выступала его дородная супруга, сзади сын и такая же пышнотелая невестка с малым детем на руках а следом две смешливые красавицы, постарше и та самая синеглазка. Увидев князя, Илья отвесил низкий поклон. Он успел проникнуться уважением к молодому, но очень толковому, по его разумению, Владимировичу. Склонились и домочадцы. Разговор был совсем коротким. Ярослав лишь поинтересовался делами. Когда князь отошел подальше, боярыня со всей силы толкнула мужа в бок. «Видал?» «А?» — не понял тот, крутя головой. «Да не туда смотришь, дурень! Видал, как князь на ладушку глазел!» «Чего?» — возмутился благоразумный Илья. «Да тише ты!» — зашипела на него супруга, как гусыня. Возмущенный Илья проворчал. «Дура, баба! Право, дура! Из чего удумала?» Но повета не сдавалась. «Смотрел, смотрел! Я видела!» Сама Ладислава при одном появлении Ярослава стала пунцовой, а теперь полыхала точно в горячке до самых ушей. Мать приняла это как подтверждение правоты своих слов. Во, смотри, а она красная, как рак вареный!» Девушка смутилась. «Что ты, матушка, сама же и смутила такими речами!» Препирательство боярина с неугомонной женой едва не привели к серьезной ссоре между ними. Повета баба крутая, мужа нисколько не боялась и стояла на своем. Глянулась, сладушка молодому князю. Наконец Илья сдался. Ну, хотя бы и смотрел, так что ж. Повета даже встала столбом. Ты у меня такой дурак по субботам или каждый день? Князь не женат. Надо ладушку ему почаще показывать. Всякий раз, когда у нас на дворе или рядом будет. Боярин махнул рукой. Э. Одно дело глядеть, за погляд денег не берут. Совсем другое жениться. Ты лучше девки голову не морочь. Не то и впрямь поверить, что не стать может. Потом слез не оберешься. И снова повета стояла на своем. Если Ярослав будет видеть ладушку, то загорится, как солома в огне. Девка выросла красивой, крепкой и скромной. — Придет князь к нам, верно говорю, явится. Долго ждать подтверждения ее слов не пришлось. Уже через несколько дней в горницу к двум сестрам, Ладе и Олене, влетела холопка с вытаращенными, словно из пожара, глазами. «Бояра не велела! Бояра не велела!» А что велела, сказать не получалось. Старшая сестер Олена, обещавшая со временем повторить мать и внешне, и по характеру, долго выслушивать лепет холопки не стала. Тряхнула ту, как грушу. «Что велела? Говори толком!» «Одеться и спешно вниз идти! Князь приехал, обедать у нас будет! Вот!» Наконец выпалила девка. Лада снова залилась румянцем. «Я не пойду!» Вытолкав любопытную холопку за дверь, Алена взялась за сестру. «Я тебе не пойду! А ну, переодевайся! Давай, косу переплету, живо!» Князь и впрямь приехал ровно под обед, но не потому, что нарочно старался, просто они были с Ильей в дружине, и тот позвал к себе. Ярослав отказываться не стал, боярин спешно отправил домой гонца с таким сообщением, а повето решила, что гость уже у порога. И все равно, пока девки собрались да принарядились, гости действительно были на дворе. Лада вошла в трапезную вслед за старшей сестрой, скромно опустив глаза. Ах, как хотелось хоть мельком взглянуть на Ярослава, но строгая мать наблюдала за дочерью. И все же ей удалось. Когда гости расселись на лавке, отец повел рукой на вошедших дочерей. «А это мои доченьки! Девицы красавицы на выданье! Алена и Ладушка!» Девушки ответили князю поклоны, отчего их толстые с руку косы, перевалившись через плечо, упали аж в пол и скромно уселись на дальнем краю лавки. Только тогда Лада решилась. Она украдкой вскинула глаза на Ярослава и тут же полыхнула от подбородка до макушки. Князь, не отрываясь, смотрел на нее. Хотел сбежать, но Повета, учуя в такую опасность, цыкнула на дочь, и ладушка осталась сидеть. О чем говорили, девушка не слышала. Когда сидела, пока их отправили в свою горницу, не помнила. Глядя вслед уезжающему князю, бояра не выговаривала мужу. «А ты не верил!» Тот только качал головой. «Да уж!» — глянулась наша ладушка Владимировичу. Повета немедленно принялась распоряжаться. «Надо приданное увеличивать. Чай не за простого боярина или купца пойдет. У нас маловато». Илья возмутился. «Чего? Ты, баба, говори, да не заговаривайся. То, что ладушка князю глянулась, еще ничего не значит. Он, небось, молод совсем. Там князь Владимир решать будет». Сама девушка не могла заснуть всю ночь. Ей так и виделся внимательный взгляд Ярослава. Сердце сладко ныло, а на глаза вдруг наворачивались слезы. Но ни на следующий день, ни даже через неделю, князь больше не давал о себе знать. Боярин бухтел на супругу, мол, вот, расшлепала губу. Где это видно, чтобы князь женился на простой девчонке? Сама Лада потеряла и сон, и аппетит, в ее глазах поселились грусть и слезы. Лучше бы уж совсем не появлялся этот Ярослав. Князь смутил девичье сердечко одним взглядом. Оно ныло и ныло. Сестра старалась разговорить с Ладу, но ничего не получалось. Однажды они чуть не поссорились. Полно печалиться из-за этого князя. Олени было больно видеть девичью тоску. Я не по князю. А то я не вижу, чего ты по нему сохнешь, он же хром. «Ну и пусть!» — неожиданно заревела Лада. «Пусть, Хром! Зато... Зато...» «А что зато?» — и сама не могла сказать. Алена прищурила глаза. «Зато, князь...» В ответ девушка замотала головой. «Пусть хоть холоп был бы! У него глаза такие...» Алена пыталась вспомнить, какие у Ярослава глаза, и не могла. Глаза как глаза, ничего особенного. «Какие...» «Самые красивые!» Рыдания сотрясали Ладу. «Ты влюбилась, что ли?» В ответ младшая сестра только закивала. «Чем тут поможешь? Был бы кто другой, так еще стоило попытаться. А тут князь!» Еще через неделю страсти в доме у Ильи улеглись. Немного успокоилась Павета, но при данном на всякий случай все же занялась. Лада тосковала, но старалась не подавать вида. Вздыхав, родители решили, что клин клином вышибают, и дочь надо просто сосватать за кого другого. Будет хороший муж, пойдут дети и забудет синёкая красавица хромого князя. Прошла ещё неделя. Влада вместе с сестрой надраивали лавки в своей горнице. Они не чурались простой работы, делали многое, что в других семьях было заботой холопок. Мать с отцом поощряли, тем более сейчас, когда работа могла отвлечь дочь от душевной маяты. На девушках простые домашние платья, рукава сорочек закатаны по локоть, чтобы не мешали в работе, в косах обычные ленты, в ушах скромные сережки. Вдруг снизу послышался какой-то шум. На двор явно кто-то приехал, и этого кого-то бросились встречать все бывшие у крыльца. Лада замерла, уставившись на сестру. Рука невольно прижалась к груди. Алена встревоженно вскинулась на нее. «Что?» «Там он!» «Где там?» «Внизу!» Почему-то шепотом добавила Лада. «Я гляну, стой здесь!» Метнулась к окну Алена. Но гости, видно, уже вошли в дом. На крыльце никого не было. Пришлось спускаться вниз. В доме боярина переполох. Гости непростые, Князь Ярослав с Костянином и только что приехавшим своим кормильцем-блудом. С ним еще боярин Астромир, куда как важные гости. Илья согнулся в поясном поклоне. Проходите, гости дорогие, проходите в дом, за стол. остромир рассмеялся. Ты, Илья, не спеши, мы не на один миг к тебе, мы по делу, по важному делу. Едва гости прошли в трапезную, как туда вплыла хозяйка дома. Илья подивился супруге, и когда успела принарядиться. Повета несла себя важно, как большую ценность, медленно с достоинством поклонилась, повела полной белой рукой. «Милости просим к столу!» Зоркий взгляд Поветы приметил все. И то, что Астромир наряден, и что Ярослав явно кого-то ищет глазами. «Свершилось!» С облегчением вздохнула боярыня, Ей было жаль, тосковавшую по князю дочку. Потери мой и двору уже метались холопы, доставая из погребов всякую снеть, бросая на столы новые скатерти и ставя посуду. В поварне тут же зашкворчало и зашипело, по двору разнеслись умопомрачительные запахи. Пришедшие чинно расселись по лавкам, хозяева остались стоять. Астромир усмехнулся. Чего же это мы сидим, а ты, боярин, стоишь? И бояриня тоже. Разговор долгий пойдет. Илья чуть смущенно пожал плечами и присел, но почти на краешек, а Павета так и осталась стоять, соображая, успеет ли переодеться Лада, чтобы появиться во всей красе. «У вас товар есть, у нас купец. И товар не залежалый, и купец наш хорош», — повел рукой в сторону сидевшего Ярослава Астромир. Не сговоримся ли? Да ведь товар наш не всякому подойдет. Дело назартачился Илья. С чего бы? Астрамир тоже знал свое дело. Больно прост наш товар. Некоторое время они пререкались, как было положено. Ярослав сидел, выпрямившись и почти не слыша, о чем говорят. Лады не видно. Неужто снова куда уехала? Ему не хотелось думать, что девушка еще раз может попасть в неприятность. Наконец он услышал слова блуда. «Будет тебе боярин. Покажи дочь. Посмотреть желаем». Илья хитро прищурил глаза. «А какую? У меня их две». Ярослав беспокойно вскинул на него глаза. «Ладу». Никто не спросил, откуда князь знает имя девушки. Все старше Ярослава, но хорошо помнили и свое молодое нетерпение, а потому постарались спрятать улыбки в усы. «Ладу!» – протянул боярин. В разговор мужчин вмешалась Павета. «Да ведь не одета она, в домашнем!» Блуд махнул рукой. «Давай сюда, какую есть. Мы не наряды смотреть будем, одевку. девку!» А Ладу уже вталкивала в дверь сестра, которая, едва заслышав, о чем речь, поспешила притащить ее из горницы и действительно в чем была за работой. Павета сердито фыркнула. Сколько времени прошло, а эти дурёхи не сообразили хоть косу переплести. Боярышня едва переступила порог, не решаясь пройти дальше. Краска смущения заливала лицо девушки. Чтобы не расплакаться, Лада прикрылась рукавом. Астромир усмехнулся. «Чего же встала? Пройди сюда!» Но ноги девушки точно вросли в пол, не двигались. Блуд поднялся и подошёл сам, ласково уговаривая. «Не тушуйся, мы не съедим!» Он потянул в сторону руку красавицы. Три пары мужских глаз впились в лицо девушки. не была хороша. Тонкий стан, высокая грудь. Толстая, с руку коса, полыхавшая золотом. На нежные, залитые румянцем щеки легли тени длинных ресниц. Ворот простой домашней рубахи облегал лебединую шею. «Глаза-то покажи!» Потребовал Костянин. «Небось, не косая!» Лада покраснела окончательно, но очень вскинула. Синева ее глаз смогла поспорить с синевой летнего неба. Все ахнули. Невеста и впрямь хороша. Девушка не выдержала столь пристального разглядывания и метнулась вон из трапезной. Вслед раздался хохот. Ярослав беспокойно переводил взгляд с одного боярина на другого. «Ну чего смеются? Понятно же, что смутили девушку!» Сватовство состоялось.